Глава 72 В последующие несколько минут узнаю о себе одну важную вещь. Мой мозг не лишается возможности соображать даже в моменты самого страшного отчаяния. По крайней мере, его хватает на то, чтобы выяснить адрес дежурной больницы и срочно выехать туда. Такого я не испытывал, даже когда мать Вильдана, рыдая, сообщила, что её единственный сын и один из моих лучших друзей разбился на мотоцикле. Потому что виля обожал экстрим, таких, как он, называют адреналиновыми наркоманами, и где-то в голове я, наверное, всегда держал, что это когда-то может случиться. Но, блядь, не с Ярославой, только не с ней. Нет ни единой объективной причины для того, чтобы с ней произошло что-то плохое. Потому что она лучший человек из тех, кого я знаю. Безобидная, как бабочка, даже если на первый взгляд может так не показаться. От неё отказались родители, и недавно из жизни ушёл последний близкий человек. Поэтому я не понимаю, сука, не понимаю, как так вышло, что она могла оказаться без сознания в подворотне». Женщина, которая подобрала её телефон, толком двух слов связать не могла. Сказала, что видела, как санитары затаскивали её в скорую без сознания, но что произошло, ей неизвестно. «Нашли Ярославу метрах в от дома». Каким-то образом мне удалось поблагодарить женщину за неравнодушие. Если бы не её звонок, я бы ещё долго мог пребывать в неведении. К вам девушку должны были привезти, где-то полчаса назад. с Сходу выпаливаю я сотрудница в приёмном отделении скорой. Её нашли без сознания. «Подождите пока!» — равнодушно отвечает она, деловито листая потрёпанную тетрадь. «Вон туда сядьте!» В другое время я бы проигнорировал этот отголосок совка и действительно терпеливо дождался, пока эта тетка закончит имитировать подобие сверхзанятости. Но не сейчас. Потому что если выбирать между Ярославой и чем бы то ни было, я всегда выберу первое. И этой нерадивой представительнице больничной власти тоже следует расставлять приоритеты. «Вы слышали, что я сказал? Мою девушку нашли без сознания. Думаете, я спокойно сяду и буду смотреть, пока вы листаете журнал?» «Грубить мне не нужно!» Возмущённо начинает толстуха. «Я вам не грублю. Вы здесь для чего сидите? В чём суть вашей работы? Врачи жизни спасают, скорая экстренно больных доставляет, а вы здесь для чего? Чтобы делать вид, что на самом деле тут всем на всех наплевать? Ты на секунду представь, что сюда твою дочь или мать привезли, потому что их нашли в подворотне без сознания. От зашкаливающих эмоций я перехожу с ней на «ты». Сидела бы спокойно и ждала, Пока какая-то тётка делает вид, что ты здесь никто, и твои переживания никому не интересны? Молодой человек! Блядь, просто скажи мне, привозили ли сюда девушку в течение последнего часа? Не выдержав рявкую я. Потому что если ты не ответишь, я просто подвину тебя вместе со стулом и сам пройдусь по всем этажам. То ли я выгляжу достаточно безумным, то ли тётка ещё не до конца сучилась, но через пару секунд немой борьбы с собой она открывает последнюю страницу журнала и, наконец, Произносит то, что мне важно услышать. «Привезли 20 минут назад. Без сознания. Сейчас её на КТ отвезли. Потом в нейрохирургию, наверное, определят». Я отступаю. «Нейрохирургия — это ведь что-то связанное с травмами головы. Или я что-то не понимаю?» «Я могу её как-то увидеть?» Я машинально ощупываю пространство за собой в поисках опоры, которой, как назло, не находится». То есть, это не случайная потеря сознания из-за выпитого алкоголя или скачка давления. Речь идет о чем-то гораздо более серьезном. «Сейчас!» – неожиданно мирно говорит тетка и, шаркая больничной обувью, покидает свой пост. Откуда-то издалека раздается ее голос. «Мила, тут кто, о без сознания муж приехал? Можно пропустить?» Если бы я не был настолько раздавлен, то наверняка оценил бы ее попытку помочь, присудив мне статус супруга Ярославы. Но всё, что я могу, это таращиться в белый просвет больничного коридора и ждать. Пусть проходит к двадцать первому. Её сейчас с КТ вывезут. Не дождавшись разрешения моей нечаянной союзницы, я самовольно мину её пустой пост. Откуда-то я даже знаю, где находится этот грёбаный двадцать первый кабинет. Прямо и направо, хотя в этой больнице ни разу не был. Может быть, потому что чувствую, что Ярослава где-то рядом. бахил это чего не надел? — хмурится тетка из приемной, скептически оглядывая мои кроссовки. — Ладно, у тебя вроде чистые. Сейчас ее вывезут. Нормально все будет. Врачи у нас хорошие.